Совокупность всех вышеизложенных соображений дает объяснение как факту концентрации очагов древнего земледелия в очень узкой полосе смотри выводы Вавилова ранее так и сходству условий в этих очагах из всех регионов земли только в этих очагах имеет место набор условий оптимальных для богов представителей напланетной цивилизации во-первых Все очаги древнего земледелия сконцентрированы в предгорьях, где атмосферное давление заведомо ниже, нежели на невысоких равнинах. Заметим, что по выводам Вавилова, в дельте Нила и в Междуречии находятся лишь вторичные очаги. Во-вторых, в очагах древнего земледелия наиболее благоприятные для урожая климатические условия. что совершенно противоречит официальной версии о переходе человека к земледелию из-за необходимости обеспечения пропитанием, поскольку данные регионы и так самые изобильные. Зато обеспечивается высокий урожай и по культурам необходимым богам. И в-третьих, именно в этих очагах химический состав почв наиболее благоприятен для растительных организмов, богатых медью и бедных железом. Например, для всех зон подзолистых и дерново-подзолистых почв северного полушария, простирающихся через всю Евразию, характерна повышенная кислотность, которая способствует вымыванию ионов меди, вследствие чего эти почвы сильно обеднены данным элементом. И в этих зонах нет ни одного очага древнего земледелия. С другой стороны, даже черноземная зона, богатая всеми необходимыми для растений элементами, не попала в список этих очагов. Она находится в низменной области, то есть в области более высокого атмосферного давления. Но то, что полезно и выгодно богам, далеко не всегда полезно людям. Если богам было необходимо ориентироваться на потребление продуктов, богатых медью и обедненных железом, то человек дефицита меди практически никогда не испытывает, но зато нуждается в постоянно высоком потреблении железа. Содержание усвояемого железа в продуктах животного происхождения составляет 10-20% всего содержащегося в них железа. В растительных продуктах 16 6 К продуктам питания богатым железом относятся печень, чернослив, Фасоль, горох, гречневая крупа, а также овсяная крупа, ржаной хлеб, мясо, яйца, шоколад, шпинат, яблоки, абрикосы. И как можно видеть, в этом списке полностью отсутствуют те самые зерновые культуры, которые составляли основу в древнейших очагах цивилизации. Пшеница, ячмень, рис, кукуруза, маис. Показательно, не правда ли? Но еще более наглядная картина становится, если обратить внимание и на другие биологически важные химические элементы и соединения. Однако для этого нам предварительно придется еще немного вернуться к биохимии, в той ее части, которая связана с выведением из организма углекислого газа. Дело в том, что выведение избытка углекислого газа происходит не только посредством дыхания, но ну и через почки вместе с мочой. Да простит меня читатель за запрозу жизни. Одновременно с этим почки позволяют регулировать и кислотно-щелочной баланс крови. Углекислый газ, находясь в крови не только в соединении с гемоглобином, но и в составе гидрокарбоната в почках соединяется с ионами водорода H+, а образующаяся при этом угольная кислота – распадается на воду и углекислый газ и в таком виде выводится из организма. Соотношение между концентрацией ионов H+, в моче и крови, в среднем составляет 800 к 1, что хорошо иллюстрирует способность почек выводить из организма ионы H+, то есть снижать кислотность крови. Только процесс этот происходит довольно медленно. Для полного восстановления кислотно-щелочного равновесия почкам требуется от 10 до 20 часов. Следовательно, богам с их повышенной кислотностью голубой крови облегчить существование могли и мочегонные средства. А подобными средствами, как известно, обладают пиво и квас. Кроме того, одним из элементов – способствует образованию мочи является калий которого гораздо больше в вегетарианской пищи и между прочим народная медицина считает что страстное желание употреблять алкоголь связано с недостатком калия в организме теперь пройдемся по другим веществам и элементам витамин b12 содержащий кобальт сильно способствует кроветворению человека кобальт способствует включению иона железа в молекулу гемоглобина. При этом кобальт не способен накапливаться в организме, и поэтому он постоянно должен поступать с пищей. Витамин B12 есть только в продуктах животного происхождения. Поэтому медики рекомендуют вегетарианцам принимать его дополнительно в виде витаминного препарата. Витамин C способствует усвоению железа, но витамин С разрушается алкоголем, ведь витамин С это кислота. Белок также способствует усвоению железа. В продуктах животного происхождения его значительно больше, чем в растительной пище. Цинк затрудняет усвоение железа, зато усиливает выведение CO2 из легких. В зерновых его содержание больше, чем в рыбе, И мясных продуктах. Молибден способствует синтезу мочевой кислоты. В зерновых культурах его содержание максимально, например, в несколько раз больше, чем в рыбе. Если молибдена в пище много, то возрастает и синтез мочевой кислоты. Причем процесс этого синтеза может настолько ускориться из-за излишков молибдена, что почки человека будут не успевать выводить мочевую кислоту из организма. Марганец облегчает усвоение меди, а повышение концентрации марганца ухудшает усвоение железа. Этого элемента также больше в зерновых продуктах. Итак, по биохимии складывается цельная и однозначная картина. Переход от охоты и собирательства именно к зерновому земледелию был не только нецелесообразен для человека, но и вреден. Зато был выгоден и нужен богам, представителям инопланетной цивилизации. А с мнением человека и его здоровьем боги, судя по всему, и не думали особо считаться. Да и зачем? Людей с определенного момента Активного увеличения их популяции и так, видимо, в избытке хватало в качестве работников, которые обслуживали богов, которых, как мы знаем, было не так уж и много. Было ли странным, если бы люди только обслуживали богов? Человек, естественно, не мог устоять перед соблазном попробовать божественный напиток. Здесь, кстати, кроется интересный момент определенного психологического стимулирования к тяжелому земледельческому труду. Азарт охотника вполне может в некоторой степени заменяться возможностью испытать эйфорию при употреблении спиртных напитков. Это также повышает значимость и привлекательность достижения конечного результата земледельческой деятельности. Нельзя также сбрасывать со счетов, что под воздействием спиртных напитков человек освобождается от ограничений сознания, при этом раскрываются в определенной степени возможности подсознания, что во многом облегчает осуществление так называемых магических действий. Скажем, для достижения магического или религиозного экстаза, для вхождения в состояние транса, до сих пор во множестве ритуальных обрядов И в используются вещества, вызывающие легкое наркотическое или алкогольное опьянение. Чтобы достичь необходимой моральной раскрепощенности, приверженцы вамачарьи, тантризм, отнюдь не ограничиваются сугубо интеллектуальными средствами. вход идут не только вино, мед или цветы с их ароматическими свойствами, но и наркотики. Шактристы пьют мбхарик. напиток, приготовляемый из листьев конопли. Курят ганжу и натирают тело сажей. Пименов – возвращение к дхарме. В таком состоянии люди недаром ощущают себя приближенными к богам, приобщенными к их таинству и могуществу. Даже если относить подобный эффект лишь к иллюзии, Все равно он дает мощный дополнительный стимул к деятельности, позволяющий достичь на конечном этапе причастности к божественному, пусть хотя бы и в иллюзорной причастности. Однако люди, в отличие от богов, явно не обладали навыками и культурой потребления алкоголя, что приводило к злоупотреблениям, как не имели и за плечами длительной практики потребления алкоголя на протяжении многих поколений. а следовательно и адаптации организма к этому. В таких условиях можно было быстро спиться, что, скажем, зачастую проявлялось среди аборигенов с приходом европейцев, с их крепкими спиртными напитками, как в Америке, так и на севере Азии. Вследствие этого боги вынуждены были бороться с негативными побочными явлениями своего дара. Например, Вера Кочи под именем Тунупа В области Титикаи выступал против пьянства. Да и в других мифах злоупотребление людей алкоголем не одобряется богами. Что еще мы можем выяснить? Обратимся к космогонии и посмотрим на нашу Солнечную систему в стадии ее формирования. В самых общих чертах сцена акта творения Солнечной системы была предложена еще Эммануилом Кантом, более двух веков назад. Согласно этому сценарию, сначала была газопылевая туманность, которая медленно сжималась под действием сил тяготения. Имея начальный момент вращения, при сжатии она раскручивалась все быстрее и через какое-то время собралась в быстро вращающийся, сплюснутый из полюсов эллипсоид небулу. По его экватору произошло истечение протопланетного вещества, из которого затем и образовались планеты Солнечной системы. Известный астрофизик Фред Хойл высказал идею, что у небулы на стадии формирования протопланетного диска было мощное магнитное поле. Магнитные силовые линии, будучи жестко связанными с частично ионизированным веществом небулы, должны были поддерживать постоянство угловой скорости и вращающиеся и сжимающейся туманности, то есть они, как спицы в колесе, выполняли роль сцепки в системе. При этом во внутренних частях небулы линейные скорости вращения уменьшались, тогда как внешняя ее зона раскручивалась и центробежными силами разбрасывалась в плоскости экватора, образуя протопланетный диск. Ларин «Земля, увиденная по-новому». Журнал «Знания сила», номер 2, 1986 год. Но если при образовании протопланетного диска вещество двигалось поперек силовых линий, то заряженные ионизированные частицы должны быть захвачены магнитным полем и оставлены в нем, тогда как нейтральные проходили бы через магнитное сито беспрепятственно. Поэтому есть основания ожидать, что распространенность элементов в Солнечной системе зависит от их потенциала ионизации. Логика здесь проста. Для одних элементов более вероятно ионизированное состояние атома, и соответственно у них больше возможностей завязнуть в магнитном поле. Другие элементы должны находиться преимущественно в нейтральном состоянии, И потому свободно проходить через магнитный сепаратор там же. Для сравнения Ларин использовал в качестве базовой отправной точки химический состав самого Солнца, поскольку все термоядерные превращения в нем ограничены синтезом гелия в связи с выгоранием водорода, а также частично лития и бериллия, и не затронули баланс более тяжелых элементов там же. Результаты, полученные им для Земли и для метеоритов, которые характеризуют планетарное вещество из гораздо более удаленных от Солнца зон, вполне подтвердило его логическое предположение. Но нам, казалось бы, это мало что дает. Ведь потенциалы ионизации меди и железа практически одинаковы. А именно для этих элементов определено отличие родной планеты богов от Земли. Тем более, что по теории Ларина коэффициент недостачи, то есть содержание элемента по сравнению с его процентным количеством на Солнце, железо и меди везде должен быть одинаков. А на Земле железо почти в 100 раз больше, чем меди. Для метеоритов, которые мы вполне вправе отождествить с поясом астероидов между орбитами Марса и Юпитера, ситуация вроде бы и чуть получше, но лишь самое чуть-чуть, которая в корне не меняет общей картины. Однако тут Ларин не учел еще один фактор: фактор химического воздействия элемента.